Романтики аспиранорских дорог потрудились на славу. Все, что не смогли вытащить и украсть, сломали. Не все, но многое. Кузницу не тронули, и то хорошо. Конюшня, хоть и грязная, но в порядке. Только навоза столько, что в пору Геракла вызывать для очередного подвига. Синовал, куда пристроил ребят, в порядке. Позади конюшни нашелся еще один закуток. Узкий, но очень Длинный. Шириной метров 7 и длиной не меньше пятидесяти. У дальней стены висели мишени, изготовленные из хвороста и соломы. Видимо, из арбалетов стреляли. Проснулся рано, от холода. Замерз ночью, как собака. Парни еще спали, и будить их не хотелось. Заварил травяной чай и задумался. Дела были хреновыми. Во-первых, скоро сюда вернутся разбойники. Во-вторых, у меня нет связи с моими парнями. Воронов тоже нет. Нур и Нор пропали, как в воду канули. Ничего особенного здесь не было. Как ни крути, но в самое ближайшее время надо ожидать 14 новых попаданцев. Взамен погибших в замке. Ждать, если они уже не провалились в эту дыру между нашими мирами. Бродят сейчас где-нибудь под присмотром Нура и Нора. И всех надо найти и помочь устроиться. Ну и на путь истины наставить, чтобы с ума не сошли. «Если не попадется очередной депутат», — напомнил о себе мой внутренний голос. «Кстати, про депутата», — хмыкнул я, но потом подумал и махнул рукой. Подлил еще чаю и набил табаком трубку. «Подождет этот одноглазый, никуда не денется. Сдохнет, туда ему и дорога». Допил чай, навестил Найду и пошел осматривать крепость. Четырехэтажный донжон впечатлил. Чем? Архитектурной красотой и толщиной стен. Ничего не скажешь, умели люди строить. Это вам не Москва сити из стекла и бетона. На первом этаже был большой круглый зал, который оказался банальной кухней. Вдоль стен... Выселись 12 мощных колонн, поддерживающих куполообразный потолок. Между колоннами глубокие ниши. В одной из них увидел колодец, с закрытой крышкой. В соседней с ним ниши был устроен очаг с широким дымоходом, уходящим наверх. На второй этаж вела широкая лестница. Там оказалось помещение с одной колонной в центре. От нее отходили четыре стены с большими арками. Если мысленно представить себе план, то увидим круглый зал, разделенный крестом из стен на четыре помещения. Дверей между ними не было. В стенах сделаны большие арочные проходы. Чем больше я гулял по этому замку, тем больше поражался. Держать в этом замке гарнизон из 20 человек – это насмешка над создателем. Я не специалист, но даже мне понятно, что человек 200 в этом замке могут жить без проблем и жалоб на тесноту. Им даже скучновато будет, потому что не каждый день человека встретишь. Ладно, с гарнизоном потом разберемся. Есть задачи поважнее. Я сейчас и гарнизон, и комендант, и все что угодно. И все в одном лице, как Фигара. На третьем этаже нашлась дверь на широкий балкон, расположенный со стороны моря. Вышел и даже задохнулся. Вот эта красота! Не время любоваться красотами природы, но и оставить без внимания не смог. Красивые здесь места. Сказка. Я уже говорил, что замок построен на мысу. Скалистые берега, изрезанные небольшими бухтами, таяли в предрассветной дымке. Здесь не только пиратский корабль. Здесь целый королевский флот можно спрятать. Без особых проблем и мучений. Дошел до левой стороны балкона осмотрел берег и вздрогнул от неожиданности. Вот дьявол! Даже выругался и сплюнул. Ну да, конечно. Толстяк же говорил, что один корабль оставлен здесь. По левую сторону виднелась бухта, где стоял брошенный корабль. Небольшой, похожий на дракар викингов. Он был вытащен на берег и закреплен канатами. Мачты не было. Судя по обломкам, штормовым ветром сломала На левом борту, чуть выше в ватерлинии, зияла пробоина. Да уж, неплохо досталось пиратам, чтобы паскудам утонуть на мелком месте. Любоваться на брошенную посудину времени не было. Спустился на первый этаж и рядом с лестницей увидел еще один проход, который не заметил сразу. Нет, я понимаю, что за один час все здешние закоулки не обойду, но сюда решил заглянуть. Оказалось, что это кладовая, состоящая из четырех комнат, соединенных между собой узкими проходами, причем не разграбленная и прилично обитая разными полезными вещами. В первой комнате был небольшой штабель деревянных ящиков, несколько мешочков с перцем и два мешка с солью. Рядом с ними стояло три глиняных кувшина с деревянными плотно закрывающимися крышками. Судя по жирным подтекам, на одном из них масло, Литров по 40 каждый. Были еще какие-то коробочки и мешочки, но я их не рассматривал. В следующей комнате, вдоль одной из стен, выселись бочки. Девять штук. В крайнюю был винчен кран, под которым стоял маленький бронзовый кувшинчик. Попробовал содержимое. Хмыкнул и попробовал еще. Оказалось, что в бочке приличное красное вино. Хорошая находка, особенно для раненых. Но и вообще, для здоровья полезно, если пить в меру. Третья комната забита штабелями разномастных мешков с сыпучими продуктами. Не смотрел, но думаю, что крупа. Тоже хорошо. Последняя комната была закрыта деревянной плотно пролегающей дверью. Замка не было. Отодвинул деревянный засов, открыл дверь и чуть не задохнулся от пряного запаха разнообразных копченостей. На деревянных балках висели колбасы, окорока и нечто похожее на испанский хамон. Так, смерть от голода нам не грозит. Я нашел на кухне кувшин и налил в него вина. Потом отрезал кусок копченого мяса и выбрался наружу. Парни уже проснулись. По крайней мере, Димыч уже выполз из сарая наружу. Он лежал рядом с синовалом и тяжело дышал. «Ну ты как?» – спросил я. «Бывало и хуже», — кивнул он, даже не кивнул, а глаза прикрыл. «Сейчас сварю вам кулеш, подзаправитесь немного». Я легонько похлопал его по плечу и пошел на кухню. Пока я готовил суп из солонины с крупой, совсем рассвело, Покормил узников и начал с ними знакомиться. Сильно расспросами не утруждал, но хотелось выяснить, что это за люди и как сюда попали». Пока я разговаривал, Димыч устроился неподалеку и пил горячее вино. Первый паренек оказался из деревушки, расположенной к западу отсюда. Обычный рыбачий поселок, домов 30. Разбойники его разграбили, прикрываясь именем черных рыцарей. Даже местную знахарку сожгли, чтобы подчеркнуть свой статус. Ну да, конечно. Борцы с нечистью, осьминогаем им в задницу. Плевать, что не влезет. Сапогом утрамбуем. Всех родных убили. Парню недавно исполнилось 18 лет. Черноволосый, худощавый, но жилистый. Выносливый. Зовут его Ольгдир. Рыбачил с отцом, охотился на морского зверя. Разбойники пригнали его сюда и хотели заставить прислуживать, но парень оказался с характером. В итоге избили и бросили в темницу, чтоб подумал на досуге. Вторым оказался Элуф – рыжеволосый паренек, захваченный разбойниками на дороге. Крепок, широк в плечах, даже несмотря на худобу крепок. Только выносливости у таких маловато. В общем, спринтер, а не стайер. Парень направлялся в Сьорро, где должен был пройти обучение у одного из гномов. Будущий родознатец. «Откуда ты родом?» – спросил я. «Из города Кларенс», — сказал он. «Отец служит управляющим на шахтах Робьена Норк Кларенса. Это нор нашего города». «Управляющим, говоришь?» Хмыкнул я и посмотрел внимательнее. «Этот парень еще вчера показался мне знакомым. Теперь, когда он поел и бледность немного спала, то сходство только усилилось. Бьюсь об заклад, что-то внебрачный сынок самого Нора. Бастард, если коротко». «Видно, жонушка управляющего больно пригожа и мила, если Норс согрешил. Точно, даже сомнений быть не может. Парень таким знакомым жестом вытер пот со лба, что я улыбнулся. Он сынок того самого Робьена Норкларенса, которого мы спасли от разбойников». «И что, ваш Нор так щедр, что всех своих рабочих посылает учиться к гномам?» «Робьен Норкларенс добр к своим людям». Ответил Эллов и попытался гордо дернуть подбородком. Получилось плохо, слишком слаб. Да, проворчал я и почесал бороду. Еще он очень вежлив. Ладно, потом поговорим. Оставил парней хлебать похлебку, а сам перебрался к Димке Ворону. Ну что, Земеля, живой? Оклемался немного? Есть немного, прохрипел он. Ты сам-то как? «Давно здесь?» «В Аспираноре, уточнил я. «Нет, недавно». «Слушай, браток, у нас проблемы». «А когда их не было, этих проблем?» «Ну да, конечно. В общем, дело в следующем». Я сделал небольшую паузу. «У меня здесь четыре воина. Гном-кузнец, учитель-наставник и одиннадцатилетний паренек». «Неплохо». — Вижу, времени ты не терял. — Здесь это где? — Неплохо, — кивнул я. — Но сейчас я сижу здесь, а они в деревне, до которой 4 часа ходу. Если до завтра за ними не вернусь, то они, подчиняясь моему приказу, уйдут на север. — А что на севере? — Прохрипел Димка и даже попытался улыбнуться. — Эльфейки слаще. — Наши южные кому хочешь фору дадут, ты уж поверь. «Там у меня деревенька». «Деревенька?» «Да, приобрел по случаю. Один старик отдал за бесценок». «Да ты, Серега, уникум. Иные к нам босиком приходили, если по дороге не подыхали». «Обидно было бы выжить и подохнуть». «Что верно, то верно», кивнул он и прикрыл глаза. «Но теперь другая проблема появилась». Чтобы защищать этот замок, надо сюда вызывать моих парней. Но и тут не задача Мои вороны где-то шляются, а ваши вообще разлетелись. Ты что, и с воронами умеешь общаться? Да. Влад научил, тяжело дыша спросил Димка. Как-то само собой получилось. Но разговор сейчас не о птичках. Надо вызывать парней. Я не хочу тебя расстраивать, Серега. Но думаю, что в деревне тебя никто не ждет. И разбежались твои мальчики по сторонам. Никогда не доверял наемникам. Нет, не думаю. Они дали клятву служить. И уверен, что не обманут. Ну, тебе лучше знать. Иначе мы с тобой здесь и подохнем. А Если мне отправиться в деревню самому, начал рассуждать я, то это значит оставить вас здесь. «Вроде бы и не страшно, но видишь ли, разбойники могут вернуться». «Когда?» «Не знаю», — я пожал плечами, «но Толстяк утверждал, что со дня на день». «Езжай», — прохрипел Димка. «А как же ты?» «Да ладно тебе, не в первый раз». «Нет, так дело не пойдет, своих не бросаю». «Серега, ты погоди героя играть!» – прохрипел Воронов. «Лучше помоги подняться!» «Что, у тебя есть парочка автоматов в заначке?» «Очень было бы кстати!» «И станковый пулемет в придачу!» «Нет, нету! Даже арбалетов не найдем!» «Но выход есть! Помоги подняться!»